Глава третья. В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого Эс. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось: певцы, артисты, поэты, художники, меломаны. и даже те, которые никогда не были меломанами, и скромную гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились жадным увлечением за билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать двадцать пять рублей за вход, но европейское имя С, его увенчанная лаврами старость, неувидаемая свежесть таланта. слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, у в е р е н н е что он уже в последний раз объезжает Европу и совсем потом перестанет играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечатление было полное и глубокое. Я уже говорила, что приезд каждого нового с к р и п а ч а к а ж д ы й хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости, производил на моего отчима самое неприятное действие. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтоб поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новоприбывшему, и только тогда успокаивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный помешанный человек. считал во всем мире только один талант, только одного артиста. И этот артист был, конечно, он сам. Но м о л в а о приезде С гения музыкального произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние десять лет Петербург не слыхал ни одного знаменитого д а р о в а н и я хотя бы даже и неравносильного с С. Следственно, отец мой и не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе. Мне рассказывали, что при первых слухах о приезде С от ц а м о его тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный, и с беспокойством осведомлялся о С и предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами. И появление его произвело даже эффект. Кто-то захотел подразнить его и с в ы з ы в а ю щ и м видом сказал: "Теперь вы, батюшка Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такую, от которой вам уж верно жить я не будет на свете". Говорят, что он очень побледнел, услышав эту насмешку. Однако отвечал истерически у л ы б а я с ь Посмотрим, с л а в н ы б у б н ы за горами. ведь С только разве в Париже был, так это французы про него накричали, а уж известно, что такое французы и так далее. Кругом раздался хохот. Бедняк обиделся, но сдержав себя, прибавил, что впрочем он не говорит ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра недолго и что скоро все чудеса разрешатся. Б рассказывает, что в этот же вечер перед сумерками он встретился с князем Х, а известным дилетантом, человеком глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг на повороте одной улицы Б увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в а фишку. на которой крупными литерами объявлено было о концерте С и которая лежала на окне магазина. Видите вы этого человека? – сказал Б, указывая на моего отца. Кто такой? – спросил князь. Вы о нем уже слышали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил и которому вы даже оказали когда-то покровительство. Ах, это любопытно, сказал князь. Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать. Это не стоит, отвечал Б. Да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его жизнь страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую. И как не грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший. Во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что кроме себя он загубил еще два существования: своей жены и дочери. Я его знаю. Он умер бы на месте, если бы уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как он почти уверен в нем, и восемь лет борется со своей совестью, чтобы сознаться в том не почти, а вполне. Вы говорили, он беден, сказал князь. Да, но бедность теперь для него почти счастье. Потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность, и что будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы, и тотчас увидели бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что тысячи рублей, которые были у его жены, помогут ему стать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит целые восемь лет без умолку? Он утверждает, что в и н о в н и ц а его бедствий жена, что она ему мешает. Он сложил руки и не хочет работать. А отнимите у него эту жену, и он будет самое несчастное существо в мире. Вот уже несколько лет, как он не брал в руки скрипки. Знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки с м ы ч о к Он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто, ноль, а не артист. Теперь же, когда с м ы ч о к лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель. Он думает, что вдруг каким-то чудом за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: или Цезарь, или ничто. Как будто ц е з а р е можно сделаться так вдруг в один миг его жажда слава. А если такое чувство сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уж не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт, то есть любовь к искусству, единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но эс напротив Когда он берет с м ы ч о к для него не существует ничего в мире, кроме его музыки. После с м ы ч к а первое дело у него деньги, и уж третье, кажется, слава. Но он об ней мало заботился. Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? – прибавил Б, указывая на Ефимова. Его занимает самое глупое, самое ничтожнейшее. Самая жалкая и самая смешная забота в мире, то есть выше ли он S или S выше его? Больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которой отдал на жертву всю жизнь. и которые основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное. А любопытно, что будет с ним, когда он услышит, с заметил князь. Да, сказал Б задумчиво. Но нет, он очнется тотчас же. Его сумашествие с сильнее истины. И он тут же выдумает какую-нибудь отговорку. Выдумаете, заметил князь. В это время они поравнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но Б остановил его и заговорил с ним. Б спросил, будет ли он у С. Отец отвечал равнодушно, что не знает. Что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок, от чего же нет? Когда-нибудь сходит? Тут он быстро и беспокойно посмотрел на Б и на князя и недоверчиво улыбнулся. Потом схватился за шляпу, кивнул головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда. Но я уже за день. Знала о заботе отца. Я не знала, что именно его мучит, но видела, что он был в страшном беспокойстве. Даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей, старых его товарищей, чему я очень изумилась. Потому что кроме Карла ф е д о р о в и ч а посторонних людей у нас почти никогда не видала, и с нами все разнакомились с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец прибежал запыхавшись Карл ф е д о р о в и ч и принес афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядывалась, и все это меня беспокоило так, как будто я одна была виновата во всей этой тревоге и в беспокойстве. которое читала на лице батюшки. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят. Я в первый раз услышала имя С. Потом я поняла, что нужно по крайней мере пятнадцать рублей, чтоб увидеть этого С. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукой, сказал, что знает он эти чудо-заморские таланты неслыханные. знает и э С, что это все жды и за русскими деньгами лезут, потому что русские спроста всякому в здору верят, а уж и подавно тому, о чем француз прокричал. Я уже понимала, что значило слово нет таланта. Гости стали смеяться и вскоре ушли все, оставив батюшку совершенно не в духе. Я поняла. что он за что-то сердит на этого С, и чтобы подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух прочла имя С. Потом, засмеявшись и посмотрев на батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала: "Это верно такой же, как и Карл Федорович. Он верно тоже никак не потрафит." Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал и с каким-то б е с п о к о й с т в о м с каким-то з а т а ё н н ы м страхом начал мне говорить, что я умное, что я доброе дитя, что я верно не захочу огорчить его. что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать. Я видела, что слова его и ласки были неискренни, и в с ё это как-то потрясло меня. Я мучительно начала за него беспокоиться. На другой день за обедом, это было уже накануне концерта. Батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой. Я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать. Поминутно под разными предлогами вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, Как будто боясь, чтоб его не застали, все гладил он меня по голове, все целовал меня, все говорил мне, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что верно я люблю своего папу и что верно сделаю то, о чем он меня попросит. Все это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, Дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно о глядываясь по сторонам, он спросил меня: "Знаю ли я, где лежат у матушки те двадцать пять рублей, которые она вчера по утру принесла?" Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он о р о т и л с я уже к вечеру смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какой-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей ч а ю и сахару. Пили ч а й у нас. Очень редко. Матушка дозволяла себе эту по нашим средствам приходь только тогда, когда чувствовала себя не здоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось. Батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу. Неточка, начал он дрожащим голосом, голубчик мой, послушай, дай к а мне эти деньги, а я завтра же... Папочка, папочка! закричала я, б р о с а я с ь на колени и умоляя его, папочка, не могу, нельзя, маме нужно чай кушать, нельзя у мамы брать, никак нельзя, я другой раз унесу. Ты не хочешь, ты не хочешь, шептал он мне в каком-то иступлении. Так ты, стало быть, не хочешь любить меня. Ну хорошо же, теперь я тебя брошу, оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? Слышишь ли ты, папочка? закричал я в полном ужасе. Возьми деньги на Что мне теперь делать? – говорила я, ломая руки и ухватившись за полы его сюртука. Мамочка плакать будет, мамочка опять б р о н и т ь меня будет. Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял. Наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх. Но силы оставили меня у дверей нашей квартиры. Я не смела войти, не могла войти. Все, насколько было во мне сердце, было возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти матушки. Я была в каком-то забытьи, в оцепенении и вздрагивала. прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице. Наконец я услышала, что кто-то поспешно всходил наверх. Это был он. Я отличила его походку. Ты здесь, сказал он шепотом. Я бросилась к нему. На, закричал он, всовывая мне в руки деньги. На, возьми их назад. Я тебе теперь не отец. Слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой. Ты любишь маму больше меня, так и ступай к маме, а я тебя знать не хочу. Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по лестнице. Я плача бросилась догонять его, папочка, добренький папочка, я буду слушаться, кричала я, я тебя люблю больше мамы. Возьми деньги назад, возьми, но. Он уже не слышал меня, он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе. Я была как без памяти, ничего не слыхала и не видала. Наконец все разрешилось припадком. Я начала плакать, кричать. Матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушке уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний. И они оба о чем-то громко разговаривали. Я на силу дождалась, пока у ш ё л гость, и когда мы остались одни, бросилась к отцу и рыдая стала просить, чтобы он простил меня за вчерашнее. А будешь ли ты умным, дитя, й как прежде? сурово спросил он меня. Буду, папочка, буду, отвечала я. Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у н е й в этом ящике. В шкатулке вчера лежали, лежали? Где? закричал он, с т е п и н у в ш и с ь и встал со стула. Где они лежали? Они заперты, Папаша, говорила я. Подожди, вечером, когда мама пошлет менять, потому что медные деньги я видела, все вышли. Мне нужно пятнадцать рублей, Неточка. Слышишь ли? Только пятнадцать рублей. Достань мне сегодня. Я тебе завтра же в с ё принесу, а я тебе сейчас п о й д у леденцов куплю, орехов куплю, куклу тоже тебе куплю и завтра тоже и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь у м н а я девочка. Не нужно, папа, не нужно, я не хочу гостинцев, я не буду их есть, я тебе их назад отдам, закричала я, разрываясь от слез, потому что Все сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня и что он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я ребенок понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило. Это сознание, что я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний. Он видел, что я готова была решиться на все для него, что я все для него сделаю. И Бог видит, как много было это все для меня тогда. Я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки. Знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричала раскаяние. Но он ничего не видал. Он меня считал трехлетним ребенком, тогда как я все понимала. Восторг его не знал пределов. Он целовал меня, уговаривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы у й д е м куда-то от матушки. Вероятно, л ь с т я моей всегдашней фантазии. И, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его. Но что врагам его не удастся. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих, заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало. Когда он говорил со мной, и, слушаю его молча. Взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил. Но уходя еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с усмешкою, словно неуверенный во мне и как будто стараясь, чтоб я не раздумала. Я уже сказала, что он был как помешанный, но еще и накануне было это видно. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить в с ё Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его. Но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте. и не притрагивался ни к какому к у ш е н ь ю поминутно вставал с места и опять садился, словно одумавшись, то хватался за шляпу, как будто собираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, все что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорей добиться денег. И как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед. Я забилась в угол и дрожа, как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. В жизнь свою я не проводила более мучительных часов, они на в е к и останутся в моем воспоминании. Чего я не перечувствовала в эти мгновения? Есть минуты, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые года. Я чувствовала, что делаю дурной поступок. Он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в первый раз м о л о д у ш н о Натолкнул меня на зло и испугавшись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно. Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочувствовавшую, о смыслившую много злого и доброго? Я ведь понимала, что в и д н о была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порог. и пожертвовать таким образом моим бедным беззащитным детством, рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшуюся совесть, и теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя, зачем же он обещал награду за то, что уже я решила сделать своей собственной волей? Новые ощущения, новые стремления д о с е л е неведомые, новые вопросы. т о л п о ю в ы с т а в а л и во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начинала думать о матушке. Я представляла себе горесть ее при потере последнего трудового. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и давая мне сказала: ступай, неточка. Только ради Бога, ч т о б тебя не обсчитали как на медни, да не потеряй как нибудь. Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили шесть, а концерт назначен был в семь часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги. На лестнице было темно, и я не могла видеть лица его, но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто о с т о л б в н е в и не двигаясь с места. Наконец очнулась, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить. Папа, разве ты не пойдешь вместе со м н о ю спросил я, прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей, его заступничестве. Нет, ты уже п о д и одна, а? Подожди, подожди! – закричал он, спохватившись. Подожди, вот я тебе гостинцу сейчас принесу, а ты только сходи сперва. Да принеси сюда мою шляпу! Как будто ледяная рука сжала вдруг моё сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было. И Если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой. Где деньги? закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. Где деньги? Говори, говори! Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты. Я молчала, опустя глаза в землю. Я едва понимала, что со мною делается и что со мною делают. Где деньги? закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. Где деньги? повторила она. «А, -а, -а, а, она тебе отдала их. Безбожник, губитель мой, злодей мой, так ты ее тоже губишь, ребенка, ее, ее! Нет же, ты так не уйдешь! И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе. Говори, признавайся! начала она мне голосом едва слышным от волнения признавайся во всем говори же говори или я не знаю что я с тобой сделаю она схватила мои руки и ломала их допрашивая меня она была в ы с т у п л е н и и в этом мгновении я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку но Робко подняла на него в последний раз глаза. Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя, и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку. Но Боже мой! Бесчувственным угрожающим жестом он приказывал мне молчать. Вот-то я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло, захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол. Со мной повторился вчерашний нервный припадок. Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла. И я увидела человека в ливреи, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова: «От ч и м назвался?» Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б, который в эту минуту находился у к н я з я В пакете лежал пригласительный билет к С. Появление лакея в богатой ливреи, назвавшего имя князя своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело н а м и к сильные впечатления на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина все еще любила отца, и теперь, несмотря на целые восемь лет беспрерывной тоски и страданий, Ее сердце все еще не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает. Может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать? Может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимую самоуверенностью своего сумасбродного мужа. Да и невозможно. чтоб эта самоуверенность на нее слабую женщину не имела хоть какого-нибудь влияния и на внимание князя она в миг могла построить для него тысячу планов в один миг она готова была опять обратиться к нему она могла простить ему за всю жизнь свою даже взвесив его последние преступления пожертвование ее единственным дитя тей и в порыве заново Вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды н е з в е с т ь это преступление до простого проступка, до м а л о д у ш е я вынужденного нищенством, грязную жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение, и в этот миг у н е й уже были снова готовы прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и о н а в ы ш л а из комнаты. Она обратилась через две минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выходившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, с о х р а н я в ш и й с я на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но выходя, попросил стакан воды. Он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я. Может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение. Батюшка вышел, мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись. и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях. Это я, это все я виновата, несчастная, говорила она сама с с о б о ю Что же с нею будет? Что ж с нею будет, когда я умру? продолжала она. остановясь посреди комнаты, словно пораженная молнией от одной этой мысли. Неточка, дитя мое, бедная ты моя, несчастная, сказала она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня, понимаешь ли? Запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? Будешь ли помнить вперед? Буду, буду, маменька, говорила я, складывая руки и умоляя ее. Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что разлучиться со мною. Сердце мое разрывалось. Мамочка. Мама, сказала я всхлипывая, за что ты, ты, что ты не любишь папу? И рыдания не дали мне досказать. Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в н о в о й у ж а с н о й тоске, она стала ходить взад и вперед по комнате. Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла. Она знает. Все знает, Боже мой, какое впечатление, какой пример! И она опять ломала руки в отчаянии. Потом она подходила ко мне и с безумной любовью целовала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении. Я никогда не видывала таких страданий. Наконец. Она как будто измучилась и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она встала утомленная и усталая и сказала мне, чтоб я легла спать. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснул а ли я. Чтобы успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать. Оставил зажженную свечку на столе и дверь отпертую, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки. Я лежала, как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как т о т ч а же просыпалась и вздрагивала от каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось кричать. Но крик замирал в груди моей. Наконец уже поздно ночью я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и, как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места. Он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение м о ё продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь. Потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол. потом снова огляделся кругом взгляд его был мутный и беглый такой какого я у него никогда еще не замечала он было взялся за скрипку но тотчас же оставив ее воротился и запер двери потом заметив отворенный шкаф тихонько подошел к нему увидел стакан и вино налил и выпил тут он в третий раз взялся за скрипку но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. ц е п е н е е от страха я ж д а л а что будет. Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукой. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову, но когда он приподнялся в последний раз, то как будто... Улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги. И я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку. Мне стало страшно за ее глубокий сон. И с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию. которые угловато обрисовала на одеяле члены ее тела, как молния пробежала страшная мысль в уме м о ё м Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое. Но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного, и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть, но звуки шли как-то прерывисто. Он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то. Наконец с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. там его что-то все беспокоило. он опять пошел к постели. я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним. вдруг он поспешно начал чего-то искать под руками. и опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. мне пришло в голову От чего же так крепко спит матушка? От чего же она не проснулась, когда он рукой ощупывал ее лицо? Наконец я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья, взял с о л о п б матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно. не шевелясь ни одним членом, она спала глубоким сном. Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтобы даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Музыка началась, но это была не музыка. Я помню все отчетливо до последнего мгновения. Помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Эт о Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильные, болезненные были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные. Но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач. Целое отчаяние в ы л и в а л о с ь в этих звуках, и, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, все это как будто соединилось разом. Я не могла выдержать. Я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и страшным отчаянным криком бросившись к батюшке. Я обхватил а его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку. С минуту стоял он как потерянный. Наконец глаза его запрыгали и забегали по сторонам. Он как будто искал чего-то. Вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мною. Еще минута, и он может быть убил бы меня на месте. Папочка, закричала я ему, папочка! Он задрожал, как лист, когда услышал мой голос, и отступил на два шага. А, так еще ты осталась, так еще не все кончилось, так еще ты осталась со мной! закричал он, подняв меня за плечи на воздух. Папочка! закричала я снова. Не пугай меня ради бога, мне страшно. Ай! Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль, из помутившихся глаз его брызнули слезы. Он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо, папочка. Говорила я ему, терзаясь от страха. Не смотри так, папочка. Уйдем отсюда. Уйдем скорее. Уйдем. Убежим. Да, убежим. Убежим. Пора. Пойдем, неточка. Скорее. Скорее. И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман. Потом увидел чепчик и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно. Я мигом надела свое платье и тоже торопясь начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. Все ли? Все ли, спрашивал отец? Все ли готово? Скорей, скорей! Я нас к о р о н а в я з а л а узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали было выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко. Мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец после долгих трудов сняли. Тогда все было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго т е р с себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец он как будто нашел, что ему надо было, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комоде. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике. На, на, вот, возьми это, береги, прошептал он мне. Не теряй же, помни, помни. Он мне положил сначала деньги в руку. Потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня. Неточка, сказал он мне, как будто размышляя с усилием, деточка моя, я позабыл. Что такое? Что это надо? Я не помню. Да, да, нашел, вспомнил. Пойди сюда, Неточка. Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтоб я стала на колени. Молись, дитя мое, помолись, тебе лучше будет. Да, право, будет лучше. Шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня. Помолись, помолись, говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом. Я бросилась на колени, сложила руки и полное ужаса, отчаяния, которое уже совсем о в л а д е л а мною, упала на пол и пролежала несколько минут, как бездыханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боялась его. Мне хотелось остаться. Наконец то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей. "Папа", сказала я, обливаясь слезами. "А мама? Что с мамой? Где она? Где моя мама?" Я не могла продолжать. и залилась слезами. Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную груду платья и открыл о д е я л о Боже мой! Она лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я как б е с ч у в с т в е н н а я бросилась на нее и обняла ее труп. Отец поставил меня на колени. Поклонись ей, дитя, сказал он. Прости с нею. Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною. Он был ужасно бледен. Губы его двигались и что-то шептали. Это не я, н е т о ч к а не я, говорил он мне, указывая дрожащую рукой на труп. Слышишь? Не я. Я не виноват в этом, помни, Неточка. Папа, пойдем, прошептал а я в страхе. Пора. Да, теперь пора. Давно пора, сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты. Ну, теперь в путь. Слава богу, слава богу, теперь все кончено. Мы сошли с лестницы. Полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас. И батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно, я дрогла до костей и бежала за батюшкой. судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтобы придержать под мышкой футляр. Мы шли с четверт ь часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже! Как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною? Наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ожидала? О том ли я мечтала? То ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье и того, которого я так не детски любила? Всего более мучила меня в этом мгновении матушка. Зачем мы ее оставили? думала я одну. Покинули ее тело как ненужную вещь. И помню, что это более всего меня терзало и мучило. Папочка, начала я, не в силах будучи выдержать мучительные заботы своей. Папочка, что такое? сказал он сурово. Зачем мы папочка оставили там маму? Зачем мы бросили ее? – спросила я за плаков. Папочка, воротимся домой, позовем к ней кого-нибудь. Да, да, закричал он вдруг, встрепенувшись и, приподнимаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его. Да, Неточка так нельзя. Нужно пойти к маме. Ей там холодно. п о д и к ней, Неточка, п о д и Там не темно, там есть свечка. Не бойся, позови к ней кого-нибудь, и потом приходи ко мне. Пойди одна, а я тебя здесь подожду. Я ведь никуда не уйду. Я т о т же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце. Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня. Оставив меня одну, покидая меня в эту минуту, я закричала, сколько во мне было силы, и в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась. Он бежал все скорее и скорее. Я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве. Я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашивались. Я чувствовала, как что-то безобразное совершалось со мною. Мне все казалось, что это сон, и порой во мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои подкашиваются, погоня настигает меня, и я падаю без чувств. Мучительное ощущение разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит без шинели, без шляпы от меня, от своего любимого дитяти. Мне хотелось догнать его только для того, чтобы еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтобы он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, если он не хочет того, а в о р о ч у с ь одна к матушке. Я разглядела наконец, что он п о в о р т и л в какую-то улицу. Добежав до н е ё и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя. Тут силы меня оставили, я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих. Папочка! Папочка! закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как в с ё лицо м о ё облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств. Очнулась я на теплой мягкой постели и увидела возле себя приветливые ласковые лица. которые с радостью встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием, потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь Х, и я упала у ворот его дома. Когда после долгих изысканий узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт С, пораженный странностью случая, решился принять меня в свой дом и воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что с д е л а л о с ь с батюшкой. и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке иступленного помешательства. Его с в е з л и в больницу, где он и умер через два дня. Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда. в с ё поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание в с ё чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь. стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального С, перед ним разрешилось вся тайна искусства, и гений, в е ч н о юный, могучий, истинный, раздавил его своей истинностью. казалось, все, что только в таинственных, н е о с я з а е м ы х мучениях тяготило его во всю жизнь, все, что до сих пор только г р е з и л о с ь ему и мучило его только в сновидениях, неощутительно, неуловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но от чего он с ужасом бежал, заслоняясь ложью всей своей жизни, все, что предчувствовал он, но чего боялся до с е л е Все это вдруг разом засияло перед ним, открылось глазам его, которые у п р я м о не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть и в то, что ожидает его. Она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно. Как молния! Совершилось вдруг то, что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь Секира висела над его головой. Всю жизнь он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях, что она ударит в него. И, наконец, Секира ударила. Удар был смертелен. Он хотел бежать от суда над с о б о ю но бежать было некуда, последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та, которая жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та со смертью которой по своему ослепленному верованию он должен был р а з о м вдруг воскреснуть, умерла. Теперь он был один, его не стесняло ничто. Он был наконец свободен. В последний раз в судорожном отчаянии хотел он осудить себя сам, осудить неумолимо и строго, как беспристрастный бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения. В это мгновение безумия, с т р а ж и в ш и й его уже десять лет, неизбежно Поразило его.